Глава 9. Еще не успела взойти солнце, как я была уже на ногах. Первым делом разыскала управляющего Стюарта, но попытки что-либо разузнать у старика про стекло не увенчались успехом. Леди Джейн, разведя руки в стороны, ответил он, «Я простой человек, а вы спрашиваете меня о роскоши. Вот про запасы в замке или что остальное у нас, это всегда с удовольствием поведаю». Тут с благородными господами разговаривать надо». Поблагодарив его, вначале решила поинтересоваться о стекле у Ионы. Почти дошла до ее комнаты и остановилась в задумчивости. «А нужно ли ей знать про мой интерес?» «Да, вчера мы с ней вроде расставили необходимые точки над «и», только отчего-то не испытываю доверия к кузине. Во-первых, не знаю, что там произошло у нее на самом деле в родном замке Сэммет. От жениха она сбежала или еще от кого. Это не проверить, не выдав беглянку. Выйдет очень нехорошо, если ее слова окажутся правдой. Получается, что я жестоко подставила доверившуюся мне девушку. И то, как она мастерски отыграла свою роль, притворившись, что поверила в мою историю с отшельником, тоже настораживает. Если и она такая хорошая актриса, то может сыграть кого угодно. А уж роль сбежавшей невесты совсем расплюнуть. «Нет, сестричка, пока о моих планах тебе знать не обязательно. Необходимо к тебе внимательно присмотреться». Приняв решение, я поняла, что больше мне и спрашивать-то не у кого. Правда, есть еще лорд Дакс, но и он не самый хороший вариант. Во-первых, живет далеко, ну а во-вторых, может оказаться не союзником, а врагом, убившим лорда Гроу и покушавшимся на меня». Поняв, что больше мне ловить в этом вопросе нечего, пошла обратно к Стюарту. «А скажи-ка мне», — задала ему еще один наводящий вопрос, «стекло точно роскошная вещь? Не путаешь?» «Была бы простецкой, то на каждом углу продавалась. А я два раза был в столице, так даже там, на рынке, ничего такого не видел. Если уж в Инхиме им не торгуют, то значит, что торговцы из дальних земель кому-то сразу продают». Не стали бы они так делать с дешевой вещью. И у вас стекло никто не производит? Только иностранные купцы завозят? Откуда?» «Не знаю, откуда. Да и ни к чему мне это», — пожал плечами управляющий. «Но если б у нас сделали, то все бы знали». «И все окна без стекол?» После этого вопроса Стюарт посмотрел на меня, как на лишенную, и осторожно произнес. «Отдохнули бы, госпожа». Болели тяжко, а уже на ногах с позаранку. Поняла тебя. Больше вопросов не имею. Можешь идти работать. Несмотря на относительный информационный вакуум, все же мои догадки подтвердились в основном. Стеклоделие в нашем регионе не развито. Если я смогу воссоздать рецепты стекла, то не просто заплачет от чертов налог, а деньги лопатой грести начну. И неважно, какого качества будет мой продукт. «Главное — его наличие». Размышляя на эту тему, поднялась к себе. «Лилис!» — обратилась к служанке, перестилающей постель. «Мне нужны перо и бумага». «Песца позвать?» — спросила служанка, вместо того, чтобы принести необходимое. «Зачем? Я и сама справлюсь. Леди Джейн, а вы разве умеете? Вот ведь блин-блинский. Я даже не подумала о том, что могу быть безграмотной. Не уверена» что тут все лорды – мужики обученные, а уж про женщин, главная задача которых – рожать да дом содержать и говорить не приходится. Если я сейчас вдруг стану грамотейкой, то это вызовет сильнейшее подозрение. И что же делать? «Не помню, Лис, ответила я. «Хочу проверить. Для этого и нужны бумага с чернилами». «Тогда понятно. Я сейчас мигом к нашему писарю Лукасу сбегаю и принесу нужное». Где-то через 15 минут Все необходимое было доставлено в мою комнату. Сижу, как дура, и пялюсь на письменные принадлежности. Грубая желтая бумага, медная чернильница и связка гусиных перьев чуть ли не кричат, что легко мне не будет. Честно говоря, даже простой ручкой в последнее время мало пользовалась, больше набивала текст на компьютере и распечатывала его потом. А эти прелести офисной средневековой жизни... Совсем уж далеки до комфорта 21 века. Вздохнув, взяла перо и обмакнула его в чернила, еще не успела донести до бумаги, но уже умудрилась поставить несколько клякс. Не очень хорошее начало. Дальнейшее показало, что оно же является и концом. Пыхтя и ругаясь, еле-еле написала всего одно слово, после чего отложила перо и серьезно призадумалась: Миа! И пусть так здесь звучит слово «мама», но не кириллицей же написанная. Не думаю, что два мира имеют одну и ту же письменность. Попыталась хоть что-то выудить из памяти Джейн, но никакого отклика. Вывод прост. Хотя и чудесным образом и выучила местный язык, но в остальном безграмотно. Использовать родную кириллицу нельзя. Не дай бог, кто натолкнется на мои записи, беды не миновать. Сложно будет объяснить, Откуда обыкновенная леди знает иностранные письмена? Обязательно какое-нибудь черное колдовство припишут. Ну а дальше казнь и замурованная отдельно от тела голова. Быстренько заливаю чернилами написанное и зову к себе Лилит, которую благоразумно заставила ждать с той стороны двери. Не умею, со вздохом заявила ей. Только испачкала руки и столик. Зови Лукаса этого. В ожидании писаря, снова задумалась о стекле. Я знаю примерную технологию его получения. Тут все просто. В печи из мелкого песка и древесной золы спекается так называемая шихта, а вот потом уже она под большими температурами превращается в стекло. Первая сложность заключается в том, что не могу использовать современную печь отца. Надо делать свою из того немногого, что есть под рукой. С детства помню картинки, как она должна выглядеть. Вторая беда, даже отдаленно не представляю, какое стекло у меня выйдет. Его цвет с твердостью зависит от той самой золы, вернее от растений, из которых ее получают. Стекло может быть зеленым, если примесей меди окажется много, или красным от марганца. Синее дает кобальт. Прозрачным необходимо иметь большой процент железа. Отдельных химических соединений под рукой нет и не будет, Я юрист, а не химик, чтобы разобраться, как их получить. Вот и остается эта самая пресловутая зола из правильно подобранных растений. Придется дополнительно поработать ботаником, чтобы понять, что мне нужно. Представим, что я молодец и получила какое-то стекло. Дальше необходимо придать ему нужную форму. Для этого требуются инструменты. Нарисовать для мастеров смогу, но не уверена, что они сделают их правильно. Вернее, не уверена в самом важном – в выдувальной трубке. Отец, правда, экспериментировал и без нее, обмакивая в жидкое стекло мешочек с песком, который потом легко удалялся после остывания изделия, принявшего его форму. Сосуды получались хоть и гладкие снаружи, но шершавые внутри и неказистые к тому же. Еще необходима дальнейшая обработка готового предмета, а полировочного мотора с различными насадками – то днем с огнем не сыщешь. Ой, как много сложностей. На каждом этапе мой план может легко превратиться в ничто. Отказаться от него. Мыло, например, делать. Духи. Беда в том, что я не знаю их рецептов. Читала когда-то, но благополучно забыла. Из всех знаний в голове остался лишь медный котел из фильма «Парфюмер». Совершенствовать местное сельское хозяйство – тоже неудачный вариант. Офисный сотрудник не может в этом соперничать с опытными крестьянами, с детства живущими сельским трудом. Нет, ничего другого, кроме как изготовления стекла, бесполезная попаданка в моем лице, предложить не может. Госпожа, с поклоном войдя в комнату, проговорил мужчина в заляпанном чернилами фартуке с массивным ящиком с ручкой. «Вам необходимо написать послание?» «Нет, Лукас, я хочу научиться грамоте» мужик застыл и переспросил, решив что ослышался вы хотите отправить письмо? я неясно выразилась мне нужно уметь писать зачем если у вас есть я и другие грамотные слуги макс весельчак, например, или наш управляющий я должна давать тебе отчет о своих действиях недовольно нахмурившись с угрозой спросила я немного ли о себе возомнил честно говоря, «Хамовато и высокомерно разговаривать со своими слугами мне очень неприятно, но если тут так принято, то приходится подстраиваться. Быть может, со временем что-то и смогу изменить, только не в ближайшие месяцы». «Извините, леди Джейн», — поклонился писарь, — «вы абсолютно правы, что это не мое дело. Готов вас научить всему, что знаю, но учтите, что эта наука сложная и понадобится много времени и терпения». «Ничего». «Садись, Лукас, и начнем наш первый урок. Я для него уже и бумагу с чернилами приготовила». «Ай! Это буква «Ай», госпожа», – произнес он, ловко изобразив почти знакомую мне букву «А». «Постарайтесь нарисовать ее много раз, до тех пор, пока она не станет похожа на мою. И каждый раз во время написания проговаривайте ее, чтобы запомнить наверняка. Как только справитесь, мы перейдем к следующей букве». Взяв чертово гусиное перо, сама написала «А». Правда, она еле угадывалась среди клякс. «Очень похоже», — довольно кивнул Лукас. «Леди Джейн, у вас явный талант к рисованию. Но это перо такое неудобное», — пожаловалась я. «Ничего, зато держите правильно. Со временем вы настолько привыкнете, что оно станет продолжением ваших пальцев. Главное, не лениться вовремя затачивать кончик. Осмелюсь привести сравнение». «Перо писаря очень похоже на меч в руках воина и, может быть, не менее смертоносным оружием!» С улыбкой продолжила фразу я. «Очень мудрые слова, леди Джейн, я запомню их!» «Госпожа!» — прервав урок, ввалился в комнату Макс Весельчак. «Там крестьяне на суд пришли!» «Тебя стучаться не учили?» «Так дверь же открыта. «Твой старик Йорген тоже без разрешения влез в открытое окно!» «Помнишь, что с ним стало?» «А улыбнулся парень. «Теперь понял. Простите, госпожа. Ведром по мордасам получить не хочу. Буду всегда к вам стучаться, даже если вы и не голая». «А как ты поймешь, что я не одета?» «Да легко. Голову высуну и посмотрю. Дверь же открытая». «Я просто не знала, что ответить на подобную простоту». «Пойдем на твой суд», – рассмеявшись, приказала ему. «Лукас, урок на сегодня закончен». Продолжим завтра.